Глава 14. Не буди лихо. Рика шёл по улице, или скорее по главному коридору станции в сопровождении двух своих роботов и пытался настроиться на деловой лад. Он планировал все свои дальнейшие действия: посещение ремонтной мастерской с целью апгрейдить роботов, затем учебный центр. Потом можно немного пошататься по магазинам и наконец посидеть в каком-нибудь уютном ресторанчике. После чего, сняв номер в приличной гостинице, наконец нормально отдохнуть. Но из головы не выходила та чёртова проверка, которую ему устроили на станции во время выгрузки беженцев. Хед-старатели отпустили, чему Рика был не сказан на рат. Он всё ещё ломал себе голову, могут ли боком вылезти результаты тестов. По идее, нет. Если бы что-то и нашлось, Рика бы уже вряд ли выпустили, так что можно не переживать. Вот вроде и разговор с Юдженом его успокоил, но он сам же поднял тему маскировки искусственных солдат ВКС. Рико был уверен, что умные головы в штабе и в руководстве должны были как-то предусмотреть ситуацию, когда такие как Рико попытались бы сбежать. Нет, понятное дело, что предусмотреть абсолютно всё они не могли. Тем более, как в случае с Рико, ему просто невероятно повезло. что он толком ничего не зная о настоящем мире смог вытянуть людей, которые помогли ему получить и новое тело, и личность. Каков вообще был шанс этого? Да мизерный, сопоставимый с нулём, наверное. Но это так и произошло. Могут ли в ВКС быть какие-то заготовки для того, чтобы найти беглого солдата ещё и в новой Личине? Вроде как нет. Юджен прав. А те женто тот доврика вообще ничего не осталось, лишь воспоминания. Целое новое знание базы данных другие. Есть только его память, но ведь под ним воспоминанием его не найдут. Рика знал, что существуют сканеры мозговой активности. Этокий аналог допотопных детекторов лжи. Однако, чтобы просканировать человека, вынудить его мыслить о тех вещах, которые интересуют проверяющих людей, не получится незаметно. Рика был уверен, сканировку ему не проводили, а значит, и переживать было не о чем. Добравшись до центра обслуживания Аудов, Рика завалился внутрь. Но его счастью посетителей не было, лишь работник центра полулежал в кресле, закинув ноги на стойку, и то ли дремал, то ли рылся в своей нейросети. Добрый день, поприветствовал его Рика, пытаясь привлечь внимание. Обслуживанием и ремонтом мы работаем в слoг, а ассистентов не занимаемся, откликнулся работник. Я не слoг пришёл ремонтировать. Работник центра свернул меню, сбросил ноги со стойки и уставился на Рика, точнее даже не на него самого, а на двух роботов за его спиной. Опа! Это что, боевые аоды? Строго говоря, это и не аоды вовсе. Ну да, боевые роботы. Вы ведь с такими занимаетесь? Вообще, мы специализируемся на охранных моделях. Но это же второе поколение военных автономных роботов. Это ведь те, что в Спайке работают, штурмовик-диверсант? По огоньку, который зажегся в его глазах, Рика понял: паренек подобных машин вообще никогда в живую не видел. Но кажется, очень ими увлекается, раз уж по первому взгляду смог узнать обоих. Да они. А что с ними не так? Чем могу помочь? Ти прямо-таки вскочил с кресла и подошел к стойке. Хочу провести полную диагностику, заменить неисправные или изношенные детали, обновить броню. А еще тип вперил взгляд в Рика, ловя каждое его слово. Нужно обновить софт, установить на вот этого здоровика родную прошивку, и я бы хотел снять блоки с работы искусственного интеллекта. А то сейчас они не работают толком. Закончил за Рика ремонтник. Такие великолепные машины от упериаодов. Да, что-то вроде. С ремонтом, обслуживанием и заменой деталей проблем не будет. Правда, придётся ставить иные детали от Атодов. Оригинальные запчасти на этих малышей я не найду. Да никто не найдёт. Их давно уже не выпускают, а те, что были, так и лежат на складах ВКС. Понимаю. Вот, значит, с этим решили. А вот с автом? Ну, Но... с автом всё хуже. Нет оригиналов. Вы в всяком случае в официальной продаже. Но Но Видите ли, я фанатею от боевых роботов. У меня есть куча деталей, есть куча всего интересного. Что-то даже вам могу продать, если, конечно, захотите. Наверное, захочу. Зависит от цены и от степени полезности. Это дополнительное оборудование вроде сканеров, датчиков и тому подобное. Хотя есть у меня и элементы брони, а вот софт оригиналов вы не найдёте уже нигде. Но я как-то раз добыл операционную систему этих моделей, доработал её. Наверняка она совершенней той, что была изначально. Наверняка? Ну, доработать я доработал, да только её проверить не на чём. Не то что роботы, даже деталей от них не найти, они стоят кучу денег. Я уже молчу про центральные процессоры и нейромозг. Но я проводил испытания на эмуляторе. Всё работает стабильно и без сбоев. Недостаточно убедительно. Я мог бы проверить на ваших роботах. Предложил фанат Бабки и Арни. Скопирую их текущие софты, если что-то пойдет не так, то верну все на место и никаких проблем. Боюсь, я не потяну подобный эксперимент финансово. Да какие деньги, это просто проба пера. Да еще и на вашем оборудовании. Замахал руками тип. А, я вам гарантирую, если все будет работать, вы останетесь довольны. А вам какая с этого выгода? Ну как, прежде всего, это мое хобби. Знаю, несколько странно, но какое уж есть. А во-вторых, вы представляете, сколько будет стоить обновлённая операционная система, да ещё и с открытым кодом. Ведь любого АОда можно будет снабдить уникальными шаблонами. Да чего там, его можно обучить как профессионального солдата. Такой АОД будет стоить кучу денег. Он обычные болванки, что сейчас используют для охраны или в противобордажных командах на кораблях будет выносить на раз. Ха -ха, вот теперь Мати встал ясен. Хотите все опробовать на моих машинах, а затем заработать денег, адаптировав систему под обычных оводов? Ну, в целом да. Окей, согласен. Как насчет разблокировки ИИ? Я хочу, чтобы они стали полностью автономными, были способны сами принимать решения, но при этом, как бы это сказать, не предали основные директивы ИИ обходить не будет. И действует он всегда их учитывая, как и ИИ кораблей. Так что не стоит беспокоиться. Робот вас не кинет и не подставит. Ну и революцию не устроит. Он будет просто выполнять свою работу, скажем так, более креативно, сможет проявлять инициативу, работать на опережение. Вот такое меня устраивает. Что ж, тогда немедленно приступаю к работе. Сейчас закроют центр их. А вам разве не надо работать? Бросьте. На эту станцию прилетают толстосумы и транзитные пассажиры. Такие ребята, как вы, появляются тут крайне редко. Такие, как я? Ну, с пушками, роботами. Вы ведь наёмник или с мафией связано? А, нет, стоп, не отвечайте. Оно мне не надо. Да нет тут никакой тайны. Я обычный старатель. Старатель. А зачем вам тогда такие роботы? Ну, всякое, знаешь ли, бывает. Нужна охрана или скорее огневая поддержка. Ну да, старатели. Вы ведь постоянно торчите где-то во фронтире. Там какой только сброд не прятается. Понятно. Ну вот только что? Что вы нас забыли вообще? На Достоевском нет ничего интересного. Кто таким ребятам, как вы, скучно. А вот мы и прилетели немного поскучать. А то, знаешь ли, слишком много впечатлений тоже нехорошо. Ах, ну да, понятно. Хочется иногда спокойствия, безопасности и тишины. Именно. Что ж, тогда отдыхайте, а я начну работать. Когда ждать результатов? Я буду работать всю ночь. Утром сообщу, как обстоят дела. О'кей, договорились. Рика оставив робота в технику, в Нафе оказался в общем коридоре станции. Что же, учитывая, что сейчас было около часа или даже 2 ночи по местному времени, тут довольно многолюдно. Хотя большинство заведений работают круглосуточно, ведь прибывающие к станции огромные лайнеры имеют собственное бортовое время. Он, пассажиры вываливающиеся сейчас из переходного шлюза, вовсе не выглядят заспанными и усталыми. Скорее всего, на их корабле сейчас утро или обед, а на станцию они вышли, чтобы развеяться и плевать им, что тут сейчас глубокая ночь. В конце концов, если станция, ее кафе, рестораны и прочие заведения не будут работать круглосуточно, все они потеряют кучу денег. Теперь Рика направился в образовательный центр. Деньги какие-никакие есть, пора прикупить новых баз. Пройдя несколько шагов по практически пустому коридору, Рика вдруг оказался в плотной толчье. в толпе двигавшейся к ближайшему развлекательному заведению, ресторану или релаксационной студии. Что же? Пройдя несколько десятков метров в этой толкучке, Рик вдруг вновь оказывался в полном одиночестве. Однако, пройдя несколько десятков метров, Рик вдруг вновь оказывался в толпе. Ага, понял. Незапно появляющаяся толпа была пассажирами лайнеров, которые ту и дело пристыковывались к станции. Народ успевал заскучать на борту, и едва только лайнер делал остановку, все как один рвались на станцию в поисках развлечений. Очередной переходный коридор и вновь на Рика хлынула толпа. И это уже ему порядком надоело. Пробираться через горласто-пёстрые стада ему не хотелось. Так что, стоило очередной партии дичавших за время перелёта пассажиров появиться на горизонте, как он тут же отходил в сторону, пялясь в витрины магазинов и ожидая, пока весь этот табун пройдёт. За время таких вынужденных остановок Рика обратил внимание, что за ним идут двое. Они совершенно не похожи на людей, находящихся в поисках развлечений или же просто прогуливающихся по станции. Оба в строгих костюмах с невыразительными лицами, которые сам Рик называл бы чиновничими или скорее протокольными. При этом каждый раз, когда появлялась толпа, Рик останавливался, эти двое тоже подходили к витринам. Вот только если Рика действительно пялился в стекло, разглядывая товары за ним, то эти двое нет, нет, до да поглядывали в его сторону, словно бы наблюдая, словно бы боясь упустить. Профессиональные шпики так бы не стали делать. Это слишком незаметно. Тем более не стали бы следить за Риком сразу вдвоём. Скорее уж менялись бы, ну и одежку бы выбрали менее приметную. Так кто же это? Рика специально несколько раз проверял. не показалось ли ему не накручивать ли он себя но нет эти двое действительно следили за ним аж же чёрт кто это ещё такие чего им надо в голове вновь вспыхнули переживания насчёт теста и опасения касательно того что даже сейчас в новом теле остались маячки по которым его могут вычислить как специально на глаза попалась вывеска медицинские услуги модификация клон тел диагностика Что ж, сам Бог велел туда заглянуть. Рика дождался, пока в коридоре появится очередная толпа. Он как и в прошлые разы прилип к стенке, но затем совершенно неожиданно для преследователей отступил в толпу и позволил ей себя унести. Оглянувшись, он увидел, как запаниковали шпики, не обнаружив Рика после того, как толпа ушла. Они растерянно оглядывались, кручили головами, словно пытаясь понять, куда он делся. Ну точно, эти двое по его душу. От стаи пассажиров Рика откололся, когда так как раз проходил мимо клиники. Он быстро взбежал по ступенькам, которые тут скорее были для красоты, чем из необходимости. Прошмахнул в холл и лишь когда за ним закрылись автоматические двери, бросил взгляд назад. Шпики его маневры не заметили, прошли дальше, вертя головами. Ну вот, хорошо, одной проблемы меньше. От них оторвался. Чем могу помочь? Послышался приятный женский голос за спиной Рика. Ну а вот теперь можно решить и вторую неприятность, полностью избавившись от всех сомнений и опасений, что недавно ли ему покой последние дни. Здравствуйте, я бы хотел пройти полную диагностику. Улыбнувшись, ответил Рика девушке за стойкой ресепшена. Врач поглядел еще несколько отчетов, снимков рентгена, эндограмм и тому подобного и заговорил. Итак, мистер Рика, в данный момент вы используете клон типа 2B14, стандартная модель, но с небольшими модификациями. Обычный клон лишён полы, имеет шаблонную внешность, не имеет портов и имплантов, как и адаптеров для их использования. Всё это можно установить дополнительно. В вашем случае клон имеет репродуктивную систему, первичный и вторичный половые признаки, расширенную за счёт биоимплант и память. позволяют в любой момент установить дополнительные импланты. Как по мне, несколько странный заказ. Обычно клон заказывают с восстановленной внешностью, чтобы не нужно было привыкать к незнакомому телу. Не похоже, что вы сэкономили. Заказали массу допуслуг, а это пропустили? Так было нужно. Ну хорошо. Однако я провел полную диагностику, сделал тест ДНК, проверил вас на наличие мутаций, отклонений и, как вы сами выразились, странностей. И единственную странность, что я нашел, это модификация клona. Вы ведь в курсе, что она вам уже не подходит. Почему? Порог памяти уже превышен, даже с учетом имеющегося у вас биоимпланта. Тем не менее, если верить полученным отчётам, предельные значения всё ещё не достигнуты. Это очень странно. А в чём странность? О, к примеру, у вас должна часто болеть голова, вы должны себя чувствовать некомфортно. Мысли в голове путаются, постоянно приходит на ум всякая чушь или даже преследуют бредовые идеи. Есть что-то из названного? Нет? Тогда вообще ничего не понимаю. Да в чём же проблема? Проблема в том, что вы не можете загружать новые знания. Вы исчерпали свой лимит. Чтобы изучить новую базу данных, вам нужно установить ещё один биоимплант, а также перезаключить договор с клон-центром. Чтобы не терять свои знания в случае непредвиденной ситуации, вы должны ожить в более продвинутой модели клона. Ещё вам скажу, что у людей с такими же показателями, как у вас, наблюдается помутнение рассудка. Когда не хватает памяти, когда база данных загружена слишком много, мозг словно бы работает в форсированном режиме, пытается всё это переварить, хоросовать по полочкам, но у него не получается. Полочек банально не хватает. И как следствие, форсированный режим заставляет работать ваш мозг на износ, начинают появляться проблемы. Все те симптомы, о которых я вас спрашивал. Так вот, судя по полученным во время исследования данным, у вас таких проблем нет. Да и вы сами отрицаете наличие симптомов. Так и есть? Верю. Более того, электроэнцефалограмма не выявила никаких проблем перенапряжения или же чрезмерной активности. Все в штатном режиме. Вы спрашивали о странностях. Вот они. Лично у меня ощущение, что у вас будто бы есть запас, который сейчас, пока он не нужен, просто не показывается. Как это? Вы знакомы с компьютерными системами? Да, конечно. Представьте компьютерный блок-память, наверное, разбитый на несколько логических дисков, при этом размечен, э, имеет файловую систему только один из них, остальные просто не работают, даже не видны пользователю. То есть от всего блока используется максимум треть. Однако, когда возникает такая необходимость, можно подключить другие логические диски. Это не займёт много времени. Ха, интересно. А мне это как интересно. С огромным удовольствием бы провёл более глубокое исследование, но что-то мне подсказывает, вы на это не согласитесь. А что это подразумевает? Нахождение в нашей клинике на протяжении нескольких недель. За мой счёт, разумеется. Простите, док, но у меня нет столько времени. Ну вот, о чём я и говорил. А больше ничего странного не нашли, не обнаружили? Ну, если бы вы мне толком объяснили, что я вообще должен искать. В тесте ДНК нет никаких отклонений от нормы. Ну, отклонения в том или ином виде есть всегда и у всех. Вопрос в том, насколько они критичны. И насколько? В вашем случае ничего особенного все в пределах нормы. Никаких мутаций я не обнаружил, никаких болезней, травм, предрасположенности или еще чего-то. Разве что что? В вашем организме обнаружились остатки белка Б сто семнадцать. Я не хочу нагружать вас подробностями, но крайне рекомендовал бы не принимать в пищу продукты, имеющие его в составе. А, вы говорите как один мой хороший знакомый. И доктор, как такое вообще возможно? Я последний раз ел подобное очень давно, да. И все равно обнаружили его остатки. Происхождение белка вызывает некоторые вопросы. А уж его качество и то, как долго он не выходит из организма. Вот тебе и легкая усвояемость. В своей амости это последнее, о чём думают корпорации-производители. Для них главное, чтобы вам нравился продукт, и вы были готовы покупать его снова и снова. На его качество, полезность, даже опасность всем плевать. О вашем здоровье, кроме вас самого, никто думать не будет. Понял, вздох. Спасибо. В принципе, это всё. Никаких проблем я не обнаружил. Отлично. Облегчённо выдохнул Рика и уже начал подниматься с кресла. Ещё раз вы что? начал доктор, ирик резко к нему повернулся.